4. Нина открыла глаза, в комнате было ещё темно. Кот стоял на краю кровати, выпустив когти на всех четырёх лапах, шерсть на загривке топорщилась, хвост раздулся до невероятных размеров. Он угрожающе шипел, глядя на дверь. Нина посмотрела в том же направлении, но ничего подозрительного не увидела. Может, мышь какая? Что его так напугало? Нина посмотрела на часы. 2:45. Глухая ночь. В комнате тишина. В отеле тоже. Она аккуратно встала с кровати, прошла на цыпочках несколько шагов, выглянула в коридор. Входная дверь чуть приоткрыта. И это ещё что такое? Нина точно помнила, что перед тем, как лечь спать, закрывала входную дверь на ключ. Маркиз перестал шипеть, но выглядел всё ещё взъерошенно. Нина успокаивающе погладила его по голове. Стараясь двигаться бесшумно, пошла к входной двери. Ей было страшновато, но не слишком. Она не верила, что в отеле мимо охраны и ресепшена мог пройти вор или маньяк. А если нет, то чего бояться? Может, подвыпивший гость перепутал комнату? Подошла к двери, остановилась, прислушалась. Тихо. Ни шагов, ни разговоров, ни шороха. Осторожно, чтобы не скрипнула. Приоткрыла дверь шире и выглянула. По коридору спиной к Нине шла женщина. Вот сейчас стало страшно. Нина рефлекторно закрыла руками рот. Ей не то, чтобы хотелось вскрикнуть или позвать на помощь, скорее сдержать участившееся вдруг дыхание. Единственная причина, почему она сразу же не захлопнула дверь обратно и не повернула ключ на несколько оборотов, страх привлечь к себе внимание и не хотелось остаться незамеченной. Женщина никуда не торопилась, шла уверенно и спокойно, как у себя дома. На ней было длинное узкое платье чуть ниже колен, волосы собраны в гладкую причёску, на плечах меховое манто. Одета по моде прошлого века. Нина не очень-то разбиралась, но в похожем наряде одевались героини исторических сериалов времён Октябрьской революции. А может, в отеле проводится ретровечеринка, и это припозднившаяся гостья в карнавальном костюме. Но Нина была уверена, что если женщина обернётся, то лицо ей кажется знакомым. Изнемождённое морщинистое лицо женщины изнаби. Она свернула за угол и исчезла на лестнице. Нина собралась с духом и решила последовать за ней. В коридоре горел мягкий приглушённый свет. Нина, как была бысиком и в пижаме, осторожно выбралась из комнаты и тихонько, стараясь не шуметь, подошла к лестнице. Увидела спину поднимающейся на третий этаж женщины. Когда та скрылась из виду, тихонько последовала за ней. Выглянула в коридор третьего этажа. Дверь в один из номеров приоткрыта. Нина колебала, стоит ли подойти и заглянуть или всё же лучше вернуться к себе и не нарываться на неприятности. Любопытство победило. Вроде несколько метров дальше по коридору Нина поняла, какой из номеров открыт. Тот самый кабинет, в котором нашли мёrtвого некроманта. Через узкую щель Нина заглянула в комнату. Незнакомка была там. Она стояла спиной к ней возле письменного стола. Свет не горел, но уличный фонарь освещал комнату через окно. Женщина сняла меховую накидку, бросила её на стящее возле стены кресло, отодвинула от стола стул и села. Поза её была усталой и какой-то обречённой. Опущенные сутулые плечи, тяжёлая голова, которую она подпёрла обеими руками, задумчиво глядя в окно. Сердце у Нины колотилось так сильно, что она боялась, его стук слышно в соседних номерах. Нина наблюдала за странной женщиной через приоткрытую дверь. Та, посидев минуту, открыла сумочку, висящую через плечо, и достала круглую блестящую коробочку, напоминающую пудренницу. С печальным вздохом открыла и посмотрела внутрь. Зачерпнула пальчиком немного белой пудры, облизала. Нина стояла, не дыша, понимая, что нужно уходить, пока её не заметили, но боялась двинуться с места. Женщина, не выпуская пудренницу из рук, поднялась, обернулась. Нина успела отпрянуть от двери и стояла спиной к стене, пытаясь справиться с волнением. Медленно, шаг за шагом она отступала к лестнице и никем не замеченная юркнула к себе на этаж. Всё это было очень-очень странно. И подозрительно. Женщина та же, что она видела в НАВИ. Или другая. На этот раз лицо она толком не разглядела, поэтому с уверенностью сказать не могла. Телосложением и фигурой очень похоже. Нина вернулась к себе в комнату. Дверь она оставила приоткрытой, но осторожный маркиз в коридор не пошёл, а ждал её на пороге. Она подхватила на руки уже успокоившегося кота и вместе с ним вернулась в кровать под одеяло. От мысли будить посреди ночи Александра и рассказывать ему о том, что в отеле, как у себя дома, по ночам ходят призраки, Нина отказалась сразу же. Такие новости подождут до утра. Тем более возвращаться прямо сейчас на третий этаж, чтобы постучаться в комнату Александра, Нина не смогла бы даже под страхом смерти. Завтра надо обо всём рассказать Анчуту. Может, у неё есть какие-то соображения на этот счёт? Может, к завтрашнему утру он соберёт больше информации о нынешнем владельце здания и его прошлых жильцах? Марки окончательно успокоился и громко урчал, вытянувшись под одеялом, во весь свой анимальник и покашачьим мерком рост. Поглаживая его мягкую шерсть, Нина постепенно успокоилась и не заметила, как уснула.